Глава 5. Лес. Это всегда особая атмосфера. Это другой воздух, другие звуки, другой мир. Скользящим шагом, будь то по горной кавказской зеленке, внимательно крутя головой по сторонам, я двигаюсь к селению на краю лесного массива. Нет, я его не вижу отсюда. Идти мне еще не меньше девяти часов. Только-только перестали мелькать блики оставленного за спиной пионерского костра, стремящегося в небо, я к нему все же вернулся, едва отойдя чтобы закидать в огонь все трупы, оставшиеся после короткой схватки на лесной прогалине. Даже обезглавленных орков не поленился притащить. Я умею признавать ошибки. Нет, по-прежнему считаю, что сжигать на костре молодых девушек несколько неэтично. Но в данном случае конкретном, Креново узнают почему они это делали. Вдруг они защищают обычных поселенцев от колдунов и колдуней? Точнее, защищали. Нет, определенно в следующий раз, все же сначала постараюсь уточнить причины такого варварства прежде чем крушить налево и направо всех подряд. Короче, я считаю, что в свете открывшихся обстоятельств как минимум погребальный костер они заслуживают. Молитву даже прочел, пусть и христианскую. Надеюсь, боженька не огорчится на меня за это. Пусть он там наверху по справедливости сам разберется, кого и куда. Совесть, что ли, проснулась? Сейчас бы выпить чего покрепче станет все фиолетово. С утра у юрика я, конечно, успел принять на грудь с полулитру, но целый день прошел. Свежий воздух, физические упражнения, опять же, адреналиновый удар. В общем, сейчас я трезвый, как стеклышко. Впервые за сколько? Месяца за полтора, наверное. Нет, то, что я протрезвел, совсем не означает, что я лучше отношусь к разумным. Как ненавидел и презирал, так и буду дальше относиться. А вот инстинкт самосохранения включился, да. Где-то вдали слышится вой зверья. На шакалов, похоже. Наслушался в свое время. Вот только это твой меня не трогает совсем. Я сам зверь, да еще и разумный. Думаю, не тронут. Гораздо страшнее другие животные, двуногие, которые улыбаются в лицо и тут же готовы всадить нож в спину. Придать, продать, обмануть. Тихо шелестит ветер в ветвях дубов великанов, хрустит под ногами раскиданный повсюду хворост, а с неба светят точки-звездочки. Темнота, тишина и покой. Дорога стелется, ведя меня непонятно куда и зачем. Пока все спокойно, в голове крутятся разные мысли. Да и говорю же, протрезвел? Иду, думаю. Понимаю, что ничего не знаю о мире, в который меня закинула чья-то прихоть. Эх, и кому это надо было? Лежал бы себе тихонько на старом кладбище, никого не тревожил бы. Сколько бы разумных в живых остались из тех, кто попал по мою пьяную голову. Нет же. Ну и ладно, чего горевать-то, сами виноваты. Видят пьяный в сопли оборотень, но все равно лезут. Как говорится, каждый сам себе дурак. Вот только, может, правильные слова сказала мне галлюцинация. Надо жить, чтобы жили те, кто есть в моей памяти. Живу я, живут они. Там ведь не только Иришка. Хоть и самое болезненное воспоминание, самое дорогое, но, к сожалению, не единственное. Братишка, лучший друг и товарищ во всем. Младше на год. Его не стало, когда я в армию призвался. Вышел с девушкой погулять и попал под машину. Девушка выжила, а вот братишка в реанимации скончался. Виновника, как обычно, не нашли. Серега – лучший друг. С детства за одной партой сидели. Зарезали в пьяной драке. Хороший, добрый парень. с роду не лез первым в драки, а тут надо же было так случиться. Если каждого вспоминать, то мирная гражданская жизнь забрала у меня больше, чем война. Знакомые друзья, родственники Сколько их погибших под колесами машин В драках, разборках Покончивших с собой от безысходности Беспросветный мрак Ненужность своей стране и своим согражданам А сколько сторчалось Подсев на иглу, сложно посчитать Тысячи сгубленных жизней И это лишь те, кто просто попадал В мое поле зрения На войне было проще И честнее, что ли Вот ты, за спиной друзья Впереди враги Правда на правду, сила на силу. А на гражданке не знаешь, кто подаст руку, а кто ударит в спину. Наверх лезут самые беспринципные. Или те, кого есть, кому подтолкнуть. Приспособленцы. Готовые пойти на что угодно, лишь бы заработать больше. Урвать, получить власть, да много еще чего. Нет, есть и те, кто поднимается за счет своего труда и своих сил. Но таких очень и очень мало. Прямо, так скажем, стремящиеся к нулю число. Я никогда не был ни тем, ни другим. Идеалист, слегка романтик. Меня учили с детства верить людям и в людей. К сожалению, жизнь четко указала мне на иллюзии. Нет, я не перестал верить в людей. Я перестал доверять, стал жестоким и потерянным. Прямой, как клинок меча, так и не научился лукавить и изворачиваться. Поэтому просто стал ненавидеть людей, общество, все вокруг. Буду честным с самим собой. Тем более я уже мертв. «Я сломался. Не пытаюсь менять мир в лучшую сторону, да и не хочу. Нет сил, желаний, возможностей. Я не живу, лишь существую». Была короткая вспышка, когда я вновь поверил в справедливость, доброту, счастье. Иришка. Растоптали, уничтожили, предали по руганию. «Я же жил лишь местью. Знаю, так нельзя». «И на кладбище пришел, точно зная, ждут. И живым никто брать не будет. Не повезло». Какой-то злой шутник дает мне еще один шанс. Только нет уже ни сил, ни желания жить. Я иду по лесу, не глядя по сторонам. Куда, зачем, почему? Мне все равно. Впору застрелиться из арбалета или сигануть в тот овраг, куда свалился чувак в черном капюшоне. Лечь, закрыть глаза и никогда их не открывать. Незачем. Наконец-то обрести душевный покой. Прикрыть пустыню в сердце саваном из гнилой подстилки леса. Что-то меня не туда загоняет, только решил сам, что жить стоит ради памяти о тех, кого рядом нет, а уже готов покинуть этот бренный мир. Стоп, Игорь, это в тебе похмелье говорит и отходники после драки. Усилием воли удается переключиться на текущие дела, отодвинув в сторону самокопание и терзание. Тишина. Лес. О чем бы таком поразмышлять, чтобы снова не загнаться? Так ведь недолго и сгинуть. Нет. Врешь. Я буду жить на зло тем, кто списал меня со счетов. Не дождетесь. Немного приободрившись и отогнав от себя тяжелые мысли, пытаюсь пробовать строить дальнейшие планы. Кажется, что такого сложного придумать примерные цели и пути их достижения? Ничего. Ага, если хотя бы примерно представляешь окружающую обстановку. Я же в сердцах машу рукой, чуть не выронив из нее болт, который сжимаю на манер дротика. С арбалетом в руках не очень удобно передвигаться по лесу, а так хоть какое-то оружие Планы, планы Итак, что я знаю о мире, в котором оказался? Ничего, почти ничего Самогон тут крепкий, но невкусный Живут разные существа, которые в нашем мире считаются вымыслом, ну или мифическими на крайний случай Знаю еще, что тут в ходу магия, самое натуральное Оружие, ну такое себе, в основном холодное Вполне допускаю, что имеется и более высокотехнологичное, но я с ним не сталкивался. Опять же, следы техногенной цивилизации имеются. Бетонные конструкции, там промышленные изделия из металла, пластиковая мебель. Это я про бар Йорика. Все. Хм, не густо. Деньги. Деньги представлены монетами. Я лично видел медные и серебряный. Кстати, с последними столкнулся в первый раз, когда взялся за это задание. Ага, Йорик заплатил. Даже понятия не имею, как они соотносятся друг с другом. На медяк можно было неплохо перекусить в том же баре, да еще и литр самогона вдобавок получить. А вот что можно прикупить на серебряную? Хрен знает. Так и запишем. У меня их три штуки. Много это или мало? Если исходить из истории родного мира, должно быть прилично. Ну, в средние века, когда такая валюта была в ходу. Насколько это в нынешних реалиях без малейшего понятия. Надо будет в селении разузнать. Наверняка там имеется магазин или таверна. Ну, вот и выясню. И что мы в итоге имеем для планирования? Ничего. Отсюда вывод. Первым пунктом нужно побольше разузнать об этом мире, а уж после думать дальше. М да, вот и думай о будущем. Право слово как новорожденный. Хотя в принципе это недалеко от истины. Мои размышления о дальнейшей жизни прерываются самым неожиданным образом. Сколько раз мне говорили, нельзя ходить по ночному лесу, считая ворон. Эх, хреново из меня ученик. Ай, блять! Оглашая громким криком лес и судорожно взмахнув руками, я, подскользувшись на мокром после дождя склоне, срываюсь во враг, неожиданно оказавшийся на моем пути. Метров десять лечу кувырком, пока, извернувшись, мне не удается вогнать зажатый в руки болт в какую-то корягу, попавшуюся на пути. Резкий рывок, остановка и плохо закрепленный аул с трофейным оружием срываются спины. Минуты две я просто матерюсь и пытаюсь выпустить пар. Ну дурак, ну нет, вот как так? А еще оборотень. Ночью вижу как днем, ага, только смотреть забываю. Успокоившись, пытаюсь осмотреться по сторонам, чтобы понять, как отсюда выбраться. Одного взгляда вниз хватает, чтобы адреналин снова начал свой забег по моим венам, заставляя сердце колошматить, пытаясь срочно смыться подальше отсюда. Дуракам везет, это точно. Потому что буквально в метре от моих пяток довольно пологий склон резко обрывается в темноту. Если бы не коряга, то не факт, что я бы выжил после такого падения. Уф, как жить-то сразу захотелось. Немного повисев, переводя дух, начинаю соображать, как буду выбираться. Проверять глубину пропасти не хочу, вот нисколечко. Пробую, опираясь на воткнутый в деревянную корягу болт, подтянуться и найти что-нибудь, за что можно зацепиться выше по склону. Но свободная рука лишь скользит, как и ноги, на мокрой глинистой поверхности. Да и коряга начинает подозрительно прогибаться под моим весом. Вместо того, чтобы выбраться, я сползаю вниз еще немного. От края разверзшейся пропасти отделяет буквально пара сантиметров. Можно даже носочком вытянутой ноги помахать тому, кто вполне возможно наблюдает снизу. Замираю, вжимаясь в мокрую землю, боясь пошевелиться. Нужно срочно придумать, как избежать участи того чувака, который смылся на поляне. Но в голову пока что ничего не приходит. Особого дискомфорта от лежания в грязи я не испытываю. Не впервой. Но все же и приятного мало. Еще и дождь возобновился, превращая и так скользкую поверхность склонов в каток. Холодные струи дождя потекли за шиворот и добавили неприятных ощущений. Бррр! Ежусь, но поправить слетевший капюшон не могу. Придется терпеть и думать. Еще немного, и размягченная глина перестанет удерживать корягу. М да А все моя склонность к рефлексии и самоанализу на трезвую голову. Пьяный ни за что бы не попал в такую ситуацию. Ага, еще там на поляне бы сдох. <свят> Или лежал бы на дне. Дождь, едва моросивший, как-то резко усилился, превращаясь в ливень. Сверху хлынули мутные потоки воды вперемешку с глиной и разным мусором. Надо что-то делать, иначе меня просто-напросто смоет вниз. Резкий рывок. Поймать ногой болт, вбитый в корягу, оттолкнуться и прыгнуть. Единственный вариант – бежать вверх быстрее, чем буду скользить вниз. Попытка преобразовать конечности в звериные приводит к тому, что те пара метров высоты, которые мне удалось отвоевать при первом рывке, тут же уменьшились до исчезающей малой величины. Площадь опоры стопы уменьшилась, а выпущенные когти просто проскользнули в размякшей глине. Моментальное возвращение человеческого облика и прыжок вверх по диагонали. Уф! Падаю плашмя на склон, пытаясь замедлить скольжение. В рот попадает грязь. Но задумываться об этом некогда. Быстро на четвереньки и снова прыжок по диагонали. Еще полметра высоты отвоевано. Нет, прыгнул я дальше, метра на два точно. Вот только скатываюсь быстро. Стараясь не замедляться и не делать пауз, быстрыми прыжками карабкаюсь вверх по склону. Не самая простая задача, надо сказать. Но тем не менее, с трудом все же удается перевалиться через край обрыва. Во время последнего прыжка неизвестно откуда налетевший сильный шквал ветра чуть не бросает меня обратно в пропасть но я успеваю зацепиться рукой за тонкий ствол какого-то деревца, растущего на самом краю обрыва. Лежу на спине, пытаясь отдышаться. Ливень заканчивается, превращаясь в легкий моросящий дождь, так же внезапно, как и начался. А из меня, будь то, все силы выпиты. Даже руку поднять не в состоянии. М да а ведь не сказать, что прям сильно уж так напрягся, чтобы выкарабкаться. Лежи, не лежи, а надо вставать. Как же тело не хочет подчиняться командам мозга. Ощущение, будто в одну каску вагон цемента разгружал. А всего-то метров пятнадцать карабкался по скользкому склону. Кое-как, опираясь руками о мокрую землю, мне удается сесть. На лбу аж испарина выступает, несмотря на то, что я насквозь мокрый, а в лесу довольно прохладно. Голова тяжелая, на зубах хрустит песок. Умудрился наглотаться грязи и воды, пока изображал из себя кенгуру. Но почему такая слабость во всем теле? Я в таком состоянии далеко пройти не смогу. Точно упаду где-нибудь. Попытка перекинуться в другой облик не удается. По телу пробегает легкая дрожь, но никаких изменений нет. Что за тиштовщина? Вообще непонятно. Вроде за месяц ни разу не было ни одного сбоя, а тут уже второй раз за день. Так, думай, из-за чего это может быть. Вариантов не так уж и много, по крайней мере тех, которые я могу предположить. Хотя, я ведь даже не знаю, откуда у меня взялась такая возможность. Просто научился оборачиваться и все. Может, это вообще было временно, типа демо-версия, теперь всегда буду в человеческом виде? Да, вывод печальный. Учитывая, скольким я успел потоптаться по ногам, боюсь, что меня грохнут, едва я появлюсь в баре. Перспектива, прямо скажу, так себе. Голыми руками отмахаться даже от эльфов будет проблематично. А оружие... Эх... Из всех трофеев, собранных мною после падения во враг, уцелел только кинжал, заткнутый за пояс, да колчан с арбалетными болтами. И то их теперь на один меньше. Лезть вниз, пытаясь достать оставленный в коряге тот самый, который меня спас, ищите других дураков. Дела, скажем прямо, как Сажа бела. А я ведь даже еще не добрался до поселения, где должен забрать камни для юрика да потом назад пилить. Может, зря я решил срезать через лес? Не просто так же местные его стороной обходят. Да что уж теперь. Мне до конечной точки маршрута ближе, чем возвращаться обратно в городок. Ну и по времени не успею. Эх. Если удастся выбраться из передряги, обратно по потопаю по тракту, который мне бармен рекомендовал. Только вот как выбираться буду? Я даже двигаться толком не могу. Сейчас бы сигаретку. Кстати, с трудом двигаю рукой, распахиваю свой балахон и, обтерев как мог руку, лезу во внутренний карман куртки. Там в небольшом полиэтиленовом пакетике у меня лежит заначка. Ага, пачка сигарет. Правда, в ней осталось всего штук пять сигарет, а новые достать тут довольно проблематично. Точнее, тут их просто нет, вот и экономлю. За месяц всего пару штук выкурил. Уже и не тянет, но сейчас прямо необходимо. Дрожащими руками, аккуратно, боясь уронить драгоценную редкость в мокрую траву, вытягиваю одну сигарету и сую в рот, крепко зажимая зубами. Надо же, все пять уцелели. Даже не раскрошились. Теперь убрать обратно, также плотно запаковав. Осталось всего ничего. Попытаться прикурить с помощью огнева. Кремень и кресало имеются, а вот труд немного намок. Печально. Однако нет преград, которые бы не смог преодолеть русский спецназ. Минут десять ударов, и вот оно. Труд начинает медленно тлеть, грозя потухнуть в любую секунду. Боясь погасить, медленно и не спеша дую на крохотный кроваво-красный огонек. Наконец маленький язычок пламени вспыхивает на конце тонкой палочки, и я с нетерпением делаю первый затяг. Горький дым проникает в легкие, обжигая и заставляя кашлять. Все же я отвык от курения. Отвык. Вытирая выступившие слезы, с подозрением смотрю на сигарету, но все же снова делаю затяг, только теперь не вдыхая дым в легкие, а лишь держа во рту. Привычное действие немного проясняет мысли. глотая никотин, тушу тлеющий труд, а мокрую траву и убираю обратно в карман. Теперь можно и подумать. Так, оружие у меня, можно сказать, нет. Болты, конечно, сойдут вместо дротиков, но их всего 11 штук. Надолго не хватит, случись что. Кинжал, если только вена себе вскрыть, чтобы не мучиться. Сомневаюсь, что он мне поможет против какого-нибудь чувака с мечом, и уж тем более против лучников с арбалетчиками. Да, главное мое оружие, способность перекидываться в зверя, не работает. Надеюсь, временно. Иначе туговато мне здесь придется. Легкий порыв ветра задувает дым от сигареты в глаза, и я на некоторое время оказываюсь ослеплен. Глаза сжет, да еще и по инерции грязными руками хватаюсь за них, добавляя неприятных ощущений. Кое-как протираю глаза внутренней стороной пола балахона, но все еще щурюсь. Сигарета медленно сливает до фильтра, а идей как не было, так и нет. Хотя силы понемногу возвращаются. Не то, чтобы я прям отдохнул, но пусть и с трудом, ухватившись за тонкий ствол дерева, на ноги поднимаюсь. М да может обратно присесть? Путь вперед преграждает тот самый овраг, тянущийся в обе стороны, насколько хватает взгляда. О, кстати, а почему я так хорошо вижу в темноте? В человеческом обличии у меня нет такой возможности. Возможно, я не могу перекинуться в другую и ипостась лишь временно? Недолго думая, снова пытаясь преобразиться, и вновь не получается. Ладно, потом попытаюсь, но тенденция обнадеживающая. Дождь уже перестал моросить, но уютнее и теплее от этого мне не становится. Сыро, темно, да еще и ветер поднялся, периодическими порывами заставляя дрожать всем телом. Сейчас бы в баньку прогреть косточки, отмыться от грязи и просто расслабиться. Эх, мечтать не вредно, вредно не мечтать. Как вернусь, выясню у юрика насчет того, где можно косточки погреть, да веничком попариться. А пока надо решить, в какую сторону идти. А враг придется обходить, главное, чтобы он не тянулся слишком далеко. А то как бы мое желание сократить путь не удлинило его? Близко к краю подходить я все же опасаюсь. Не факт, что второй раз мне так повезет и удастся выбраться, если грохнусь. Риск – дело благородное, но тут уж совсем дураком надо быть. С сожалением вспоминаю про веревку, которая была прикручена к столбу «Ведьма». Знал бы, аккуратно развязал бы, а не просто перерезал, чтобы освободить тело. Нет, если сумею не сдохнуть, пока выполняю задание, обязательно соберу себе комплект для походов. Вот зуб даю. Налево или направо. Монетку, что ли, кинуть? Хлопаю себя по карману, слава богу, не потерял их. Я уже было собираюсь выдернуть одну, чтобы решить свою судьбиношку жребием, когда справа в метрах ста от меня раздается громкий волчий вой. Черт, еще этого мне не хватает для полного счастья. Если там больше одного, то справиться голыми руками практически нереально. И перекинуться не могу. Черт, черт, черт. Присоединившийся к первому голосу еще один однозначно дает понять, что дела у меня стремительно ухудшаются. Больше не собираясь испытывать судьбу, поворачиваю налево и со всей возможной скоростью начинаю ковылять вдоль обрыва, пытаясь высмотреть какое-нибудь высокое дерево поблизости, где я смогу укрыться от волков. Оторваться на своих ногах в таком состоянии шансов 0,0. Ну что ж, надеюсь, тот, кто закинул меня в этот мир, сделал это не за тем, чтобы меня сожрали волки.